Глава четырнадцатая. угонг. Весь следующий день я привыкала к своей новой роли во дворце. Когда в мою комнату ворвалась толпа служанок с Мэй во главе, я еще безмятежно спала. Девушки, с которыми я несколько дней работала в кухне, были загружены ворохом разнообразных платьев, грудами туфель и украшений. Среди них я увидела и ту, что чуть не отвесила мне оплеуху за невежливое обращение к императору. При виде меня они застыли и истуканами, и на их лицах отчетливо читалось замешательство. Возможно, некоторые даже собирались сказать на мой счет что-то плохое, однако промолчали, не решаясь высказываться прямой. — Раскладывайте все здесь, — приказала императрица. — Сейчас будем выбирать. — Что происходит? — сонно поинтересовалась я, выбираясь из кровати и потирая кулаками глаза. Судя по тому, что все уже были на ногах, а сквозь окна пробивались яркие лучи солнца, я проспала до самого полудня. И это после трех рабочих дней. Даже стыдно как-то. — Брат сказал, чтобы я позаботилась о твоем гардеробе, — пояснила Мэй. — В одежде я хорошо разбираюсь, поэтому сейчас мы тебя принарядим. Служанки молча разложили платье на столе и табуретах в передней комнате и выставили туфли всевозможных цветов на полу. Покои, оформленные оттенками темного дерева, сразу запестрели красками и стали походить на рыночную лавку. Только вряд ли в рыночных лавках найдутся такие изысканные, сшитые из дорогих тканей, наряды. «Итак, какой цвет тебе больше подойдет?» — задумчиво протянула Мэй, разглядывая одеяние. «Бирюзовый, небесный, кремовый, бордовый, пурпурный. Примерим эти». Служанки сразу отобрали платье перечисленных цветов. Я открыла рот от изумления. Мэй в ответ склонила голову на бок и непонимающе оглядела меня. «Раздевайся!» — с нажимом сказала она. Не успела я опомниться, как меня затолкнули за ширму с рисунками уток-мандаринок и нарядили в первое платье. «Неплохо, но тебе лучше что-то понежнее», — вынесла вердикт Мэй. И мне пришлось переодеваться в другое платье. После неисчислимого количества примерок она отобрала для меня десять платьев различных цветов и фасонов. Большинство из них были пастельных тонов, но нашлась и парочка ярких – ультрамариновая и гранатовая. На коронацию предлагаю надеть платье гранатового цвета, как бы между делом обронила Мэй. «Но, Ваше Величество, все оттенки красного являются главными цветами императорской семьи», – неуверенно напомнила одна из служанок. «Я не глупа и прекрасно это знаю», — жестко ответила Мэй. Я поняла, что она вовсе не пугливый олененок, как может казаться. Ее характер мягче, чем у брата, но все-таки ненамного. Они одного поля ягоды. Вспомнить хотя бы, как слаженно и безжалостно они везли нас в повозке от Шань-Лун до самого Вугонга. «Я вовсе не это хотела сказать». Потупилась служанка, как видно, испугавшись гнева новой императрицы. «Отставить разговорчики! Теперь выбираем туфли!» Мэй на корню подавила возможный конфликт. Я стала мерить все туфли подряд. Некоторые из них не подошли по размеру, другие по цвету. В конце концов мы выбрали пять пар в тон к нарядам. Все это напомнило мне прошлое. Раньше я тоже часами пропадала за примеркой платьев или в мастерских, где мне шили одежду на заказ. Мне это даже начинало нравиться. Давно я не чувствовала себя принцессой. Хоть ненадолго, но я будто смогла вернуться в свою прошлую жизнь. «Прекрасно!» — Мэй довольно хлопнула в ладоши. Похоже, все это ей тоже нравилось. Я принесла много украшений, но их будем подбирать под конкретный наряд. Надень сейчас вон то небесно-голубое платье. Пусть девочки соорудят тебе прическу, а потом приходите вместе с Демиром к нам на обед. Я его сейчас приглашу». Мэй направилась к выходу. «Ваше Величество!» — окликнула я. Она обернулась, и красный подол крутанулся вокруг нее, подобно всполохом пламени. «Спасибо». «Не за что. И зови меня просто Мэй». Она мягко улыбнулась, отчего на ее щеке появилась ямочка, а после выпорхнула из комнаты. — Скажите, кто вы такая? — тут же окружили меня служанки. — Зачем вы работали в кухне? — Мы с учителем, мастера своего дела. Император Вейдун нанял нас, чтобы мы следили за порядком на званом ужине, — стала выдумывать я. — Но кто вы? Мастера чего? — посыпались вопросы. «Мастера боевых искусств и отличные шпионы. Мы наблюдали за принцем Туганом, а в случае опасности должны были защитить принцессу Мэй, императрицу». Поправилась я. «Да уж, вру я неплохо. Но, по правде говоря, ложь тут только отчасти». «А теперь вы будете жить во дворце?» «Мы выполнили задание, но может произойти что-то непредвиденное. Поэтому император попросил нас остаться». Меня нарядили в уже знакомое небесно-голубое платье и стали причесывать. С моими волосами хоть сколько-нибудь замысловатой прически не получилось, поэтому их гладко зачесали в пучок и украсили множеством золотых шпилек с подвесками, из-за которых голова стала в два раза тяжелее. К платью также подобрали крупные золотые серьги с бирюзовыми камнями. Последним штрихом в образе благородной женщины стал толстый слой пудры и ярко-алая краска для губ. Глянув в зеркало, я едва себя узнала. На меня будто глядел призрак из прошлого, призрак мертвой принцессы, и у меня возникло чувство, что я притворяюсь кем-то другим. — Мы закончили, госпожа, — сказала служанка. — Хорошо, — сдавленно отозвалась я. — Можете идти. Не знаю, как долго я смотрела в зеркало, но когда опомнилась, комната уже опустела, а лишние платья и туфли исчезли. Принцесса Шамай, может, и мертва, но принцесса Кара тоже имеет право на существование. «Разве это не один и тот же человек?» — заметила Юйор. «Думаю, уже вряд ли», — ответила я, серьезно глянув в зеркало своему отражению. Юйор больше ничего говорить не стала. Я поднялась из-за туалетного столика. Пора было идти на обед, а то невежливо игнорировать приглашение императрицы. Я раздвинула двери и сразу увидела Демира. Он стоял ко мне спиной, облокотившись на перила галереи и смотрел во двор. Все то время, что мы тут провели, он не выделялся среди придворных, ну, разве что западными глазами, и носил черные ханьфу разнообразных фасонов и с разными украшениями. С волосами он ничего не делал. Они по-прежнему неряшливой кудрявой волной падали ему на плечи. «Демир!» — подплыла я к нему. «Нас пригласили на обед», — сказал он, не отводя взгляда от деревьев. «Я знаю. Ну, посмотри на меня. Мне чего то очень хотелось, чтобы он оценил мой наряд. Не каждый же день я так прилично выгляжу. Демир, с нашей стороны будет дурным тоном, если мы опоздаем». Я потыкала его в плечо. «Ты права». Он наконец-то развернулся ко мне и застыл с приоткрытым от удивления ртом. «Ты...» — тихо сказал он, а потом резко замолк. «Мэй принесла мне баефанские платья». Дэмир никак не реагировал, только разглядывал меня, словно не узнавая. «Ему не нравится», — запаниковала я. «Глупо. И кого я из себя строю?» «Наверное, надо было одеться попроще», — пробормотала я, опустив взгляд на юбку. Она струилась шелком и напоминала полуденное небо, затянутое дымкой облаков. «Нет, не надо было», — заговорил он наконец. «Ты выглядишь прекрасно». «Точно?» «Абсолютно». Меня затопила волна теплой радости. «Значит, ему нравится». «Тогда пошли». Я радостно схватила его под локоть и потащила в сад. «Кстати, ты знаешь, куда идти?» В обеденный зал в резиденции императора. «Отлично, я знаю, где она находится. Я там протирала полки». «Я тоже. То есть не полки протирал, а знаю, где находится». Мы устремились по галереям. «Демир, а у меня есть хорошая новость». Интригующе начала я и замолчала, чтобы его завлечь. «И какая же?» заинтересовался он вэйдун может сопроводить нас в мофа демир изумленно на меня покосился в смысле не он ли угрожал что если мы туда сунемся то грандмастер Цяоян нас прикончит да но приезд тугана все изменил вэйдун хочет чтобы у меня тоже были способности для сражения с кузеном и дядей объяснила я когда он успел тебе об этом сказать Я замялась, но решила ответить честно. Он заглянул ко мне вчера перед сном. Демир напрягся и стиснул челюсти. Новость ему явно не очень понравилась. — И чего он хочет взамен? — спросил он сквозь зубы. — Ничего, поспешила я его успокоить. Только чтобы мы сражались против Жанбулата. Это ведь в интересах Баифана, поэтому, помогая нам, он спасает собственную страну. «Ты уверена, что правильно его поняла?» «О чем ты? Демир, я не глупая. Я ничего ему не должна, кроме разве что победы над дядей». «Хорошо». Немного расслабился он. «А еще Вейдун рассказал кое-что про эти силы, и мне нужен твой совет. Я в красках рассказала ему, как силы могут влиять на человека. Вчера это меня, если не напугало, то заставило насторожиться». «Думаю, тебе не о чем беспокоиться». Сразу поддержал меня Демир, когда я закончила говорить. «Значит, ты считаешь, что мне все-таки стоит получить способности?» «Да, так ты сможешь себя защитить». Сегодня я полночи размышляла об этом. Когда Вейдун ушел из моей комнаты, я продолжала обдумывать варианты, но так и не пришла к решению. Уверенность Демира развеяла мои сомнения. Его мнение имело для меня решающее значение. Сперва я все равно получу серебряную метку, а она, по словам Войдуна, самая слабая. Вряд ли я свихнусь настолько, что принесу в этот мир много зла. А вот при столкновении с дядей и кузеном способности помогут мне выжить. Поэтому да, наверное, все же стоит сходить в город духов Мофа, чтобы хотя бы обрести возможность постоять за себя. Кстати, еще Вейдун сказал, что наш план, точнее план Хана Гирея, невозможно воплотить в жизнь, потому что нельзя просто так взять и заказать способности. Духи сами выбирают, какой силой будет обладать тот или иной человек. Другими словами, мы не сможем оживить войско мертвецов и вообще не знаем, какие способности у меня появятся. И на это никак нельзя повлиять. Нет. А что насчет меня? «Если я получу еще одну метку, у меня появятся новые способности?» Я задумалась. У Вейдуна и Тугана все вертится вокруг одних и тех же сил. Тьмы и молний соответственно. Других способностей мы не видели. Значит, количество меток лишь усиливает то, что уже есть. Я думаю, вряд ли. Но с еще одной меткой твои способности усилятся. «Что ж, значит, наше дело все-таки усложнилось». «Мы можем рассчитывать только на войско Баифана». «Да», — согласилась я. А потом задумалась о секрете Вайдуна и поразмыслила, стоит ли сообщать о нем Демиру. «Еще по поводу бывшего императора». Неуверенно заговорила я. «На самом деле у него не три метки, а шесть». «Шесть?» — опешил Демир и застыл на месте. Вейдун просил никому об этом не рассказывать, но от Демира я не могла ничего скрывать. И не только потому, что он мой друг и все такое, но и потому, что мы с ним союзники в борьбе против Жанбулата. Сведения о метках Вейдуна могли оказаться в чем-то решающими, поэтому Демир должен знать обо всех наших преимуществах. Он это скрывает, но на самом деле он намного сильнее, чем кажется. Как думаешь, сколько можно получить этих меток за всю жизнь? Задумчиво протянула я. «Двадцать? Тридцать? Не знаю, но шесть меток? Теперь-то ясно, как он победил Тугана». За такими разговорами мы достигли резиденции императора. Перед нами раскинулся комплекс с одноэтажными домиками, украшенными резьбой и решетчатыми панелями. Изогнутая крыша каждого строения украшалась черепицей золотого цвета и деревянными скульптурами, изображающими фениксов. Нас встретил дворцовый стражник и проводил к нужному дому через сад, посреди которого тек ручей. Раздвинув двери, стражник пропустил нас внутрь. Посередине комнаты стоял низкий стол, за которым уже сидели три человека — Вейдун, Мэй и некто с русыми волосами, сидящий спиной ко входу. «А вот и мои новые друзья!» — обрадовался Вейдун. «Демир, Кара, познакомьтесь с моим лучшим другом Альтаиром, князем города-государства Ваха». Незнакомец развернулся, и меня словно ошпарили кипятком. «Князь Ваха! Проклятый князь проклятого Ваха! Что он тут делает? И что теперь делать нам?» Я в ужасе схватилась за Демира и потянула его назад. Он, в свою очередь, выставил передо мной руку. Я сделала то же самое. Так мы и замерли, будто пытаясь оградить друг друга от опасности. «Ты!» — воскликнул Альтаир, вскочив на ноги. С нашей последней встречи он не изменился. Та же прическа, тот же фиолетовый кафтан с серебряными узорами и тот же суровый взгляд сверху вниз. «О, так вы знакомы!» — протянул Вейдун, видимо, не понимая, что дело принимает скверный оборот. Альтаир тут же лязгом вытащил меч из ножен, которые висели на его поясе. Демир в ответ зажег свой серебристый взгляд. «По-моему, они не просто знакомы», — поделилась Мэй. Теперь уже Вейдун не мог не вмешаться. «Какого духа ты делаешь?» — не понял он, вскочив перед князем. «Я ведь убил его». «Теперь понятно». «Теперь-то все понятно. Это твоих рук дело». Он глянул на Вейдуна яростным взглядом. «Что бы там ни было, немедленно убери оружие и успокойся. А вы не бойтесь!» Вейдун повернулся к нам с располагающей улыбкой. «Проходите, присаживайтесь!» Но мы не спешили ни проходить, ни присаживаться. «Проклятие!» — выругался Альтаир, но все-таки спрятал клинок. «Вот и правильно!» — похвалил его Вейдун. Князь смирил друга презрительным взглядом и зашагал прочь. — А обедать ты не будешь? — крикнул Вейдун ему вслед. Альтаир ничего не ответил и даже не обернулся. Меня он, кажется, не узнал, что не могло не обрадовать. — Интересно. — Вейдун вопросительно глянул на нас. — Мне нужны все подробности. Проходите же, присаживайтесь. Я все еще держалась за Демира, словно если отпущу его, то случится что-то плохое, и ему пришлось буквально разжимать тиски моих рук. — Шамай, он ушел, — успокаивающе сказал Демир. — А, да, я смущенно отодвинулась, и мы прошли за стол. — Ну, так чем вы успели насолить князю Ваха? Вейдун поставил локти на стол и уложил подбородок на сцепленные в замок пальцы, приготовившись внимательно слушать. Ничего не оставалось, как поведать историю о состязаниях Ваха и последовавшей за этим стычке с князем. — Мир тесен, — заключил бывший император. — Очень тесен. — Как такой, как ты, можешь дружить с таким, как он? — спросил я в негодовании. — Переведи на Баефанский, — потребовал Вейдун и с оскорблением на меня посмотрел. — Ну, он... Я не знала, как объяснить, чтобы он совсем не разозлился. «Я хороший, он хороший. Почему бы нам не дружить?» «Наверное. Если подумать, вряд ли князя Ваха можно назвать плохим человеком. Просто человек с травмой. Как, наверное, и все мы. Однако из-за его ненависти к Демиру он вызывал у меня только неприязнь». «Зачем он приехал?» – спросил Демир. «В гости. Вейдун пожал плечами. Иногда мы навещаем друг друга». Мы с ним вообще-то лучшие друзья, хоть и видимся очень редко. Думаю, твоя дружба со мной подорвет ваши отношения. Нет. Вейдун махнул рукой. Я поговорю с ним. В итоге окажется, что и вы подружитесь. Это вряд ли. Мрачно отозвался Демир. Обсудим дальнейшие планы. Перевел он тему. Утром, пока кое-кто спал, мы назначили дату коронации Мэй. Она состоится в городе через четыре дня. Приглашены все жители столицы. Указ об этом уже вышел, и сегодня объявления о данном событии развесят по всем улицам. Вы тоже приглашены, как и Альтаир. Мой прежний титул вернулся ко мне. Отныне зовите меня принцем». Пока он говорил, Мэй злобно орудовала палочками для еды, кладя в рот шарики риса. Сравнивая ее с братом, я отметила, что хоть и трудно разглядеть в них близнецов, они все равно очень похожи. особенно с одинаковыми прическами. Верхняя часть волос гладко зачесана в пучок, проткнутый золотыми шпильками, а нижняя струится черной волной до самой поясницы. «Брось, сестра!» — сказал Вейдун, заметив ее недовольство. «Ты знала, что рано или поздно так будет». «Знала», — буркнула она. «И это значит, что ты...» — Вейдун ее перебил. «Я никуда не денусь. По крайней мере, на первое время». Обязательно буду тебя поддерживать. Нам грозит серьезная опасность, потому что Алтангазар скоро объявит нам войну». «Мы пощадили Тугана, чтобы избежать войны», — возразила Мэй. «Но она неизбежна. Мы пощадили Тугана, чтобы не дать им повода для мести, ведь мстить они наверняка станут по-крупному, и тогда пострадают обычные люди. Но ну, а пока есть надежда, что народ отделается малой кровью». «Почему ты взваливаешь это на мои плечи?» С обвинением проговорила Мэй. «Потом ты уйдешь, и это придется расхлебывать мне одной. Говорю же, никуда я не уйду. Хоть я уже не император, но все еще принц и исполняю свои обязанности». Мы с Демиром переглянулись и одновременно пожали плечами. Неужели Мэй беспокоилась из-за того, что Вейдун уйдет с нами в мофа Но это же ненадолго, как мне казалось. Всего лишь на один день. «Обязанности», — фыркнула Мэй. «Поговорим об этом потом», — оборвал ее Вейдун. «Может, у наших друзей есть какие-нибудь вопросы касательно происходящего?» «Как ты пережил шесть меток?» — сразу спросил Демир. «Ты им рассказал?» — возмутилась Мэй, посмотрев на брата, как на последнего предателя. «Ты ему рассказала?» — с тем же тоном обернулся ко мне Вейдун. Я виновата похлопала глазами, а потом глянула на Демира. «Зачем ты это сказал?» Я же тебе по секрету. Я...» На мгновение он замялся. «Если мы отправимся в МОФА, нам нужно знать, как получить метки и справиться с силами духов». «Что делать, объясню на месте», — ответил Вейдун. «А вот как справиться, это нужно лишь перетерпеть». «Ты тоже хочешь получить еще одну метку?» — спросила Мэй «Да», — ответил он. «Понятно», — отозвалась императрица. Надеюсь, вы знаете, что делаете. «Выбора нет, Мэй», — сказал ей брат. «Если Жанбулат тоже имеет способности, то у него большое преимущество. Возможно, в южных горах валтан газаре на самом деле есть еще один город духов. А вдруг его воины тоже получили силы? Если так, то мы даже не сможем оценить мощь противника. Тебе бы тоже не мешало сделать хотя бы серебряную метку». «Я не хочу». Мне хватило того, что я выхаживала тебя, когда ты лежал при смерти после получения каждой метки. Вейдун разочарованно покачал головой. Очень жаль, Мэй. К тому же, разве не нашим кредо было, что в политике силам мофа не место? Разве не поэтому я становлюсь императрицей? — Поэтому. — Вейдун моргнул черными глазами в знак согласия. Но обстоятельства изменились, а на любое действие должно быть равное противодействие. Делайте, что хотите, но твой указ касательно того, что мофа запретное место, я отменять не собираюсь. Значит, грандмастер Цяо Ян теперь будет подчиняться императрице? Он может тебя не пустить? Задумчиво спросил Демир и серьезно посмотрел на Вейдуна. — Не волнуйтесь, с грандмастером я вопрос улажу, — заверил тот. Значит, он нас пропустит? Разумеется. Ни о чем не беспокойтесь. Если я обещал, то сдержу свое слово. Всегда помните об этом. Мы с Демиром провели несколько дней наедине. Иногда в сад персиков ненадолго заглядывали в Эйдун и Мэй, но чаще всего им было не до нас. Они вовсю занимались приготовлениями к коронации. Эти дни тянулись долго и скучно, хотя были по-своему уютными и спокойными. Мы сидели то у меня в комнате, то у Демира, то в самом саду, не зная, чем себя занять. Посвящать все свободное время тренировкам мы не стали, потому что избыток физических упражнений приносил вред. Исследовать территорию императорского двора не получилось, так как многие сады оказались закрыты, и стражники гнали нас едва ли не пинками, чтобы мы не совались куда не дозволено. Оставалось только ждать, развлекать друг друга разговорами и наблюдениями за местной флорой и фауной. Альтаира после нашей встречи в резиденции императора мы больше не видели, и я про себя решила, что вопрос с ним закрыт. Бейдон наверняка с ним поговорил, и князь Ваха отказался от преследования Демира. Однако, как выяснилось, такой вывод я сделала поспешно. Накануне коронации мы легли спать пораньше. Во время путешествия я поняла, что Демир умеет легко засыпать, когда и где придется, поэтому у него трудности вряд ли возникли. Я же долго ворочалась без сна и никак не могла найти удобную позу. Я думала, что хотя бы в саду персиков кровати окажутся мягкими, но баефанцы будто не жаловали толстые матрасы и спали на твердом. Проклиная все на свете, я бросила свои тщетные попытки уснуть и выползла из комнаты, чтобы добраться до кухни и попросить успокаивающего чая. У меня не было личной служанки, которой я могла это поручить, да и прогуляться хотелось. Когда я работала на кухне, то узнала, что вечером там дежурят несколько девушек, которые прислуживают как раз таким поздним гостям вроде меня. Служанки охотно приготовили мне напиток и даже дали сладкую булочку. «Если чай не поможет вам уснуть, мы можем поставить курильницу с расслабляющими благовониями», — предложили они. «Спасибо, но лучше не стоит, а то к завтрашней коронации я не проснусь». Знала я, как подобные благовония могли вырубить. У нас во дворце тоже такие ставили. «Повезет, если не проспишь до самого вечера». Перекусив, я отправилась обратно. Шла я, ни о чем особенно не думая. и совсем не подозревала о притаившейся в тенях опасности. Внезапно дорогу мне преградил какой-то высокий человек, и не успела я как следует сообразить, что происходит, как он грубо схватил меня за руку. — Ты? ты? — взревел человек, которым оказался Альтаир. — Так ты девчонка! Значит, он все-таки узнал меня. Как же это не кстати! — Мы не знакомы. ответила я, стараясь придать своему голосу надлежащую холодность. «Я же тут вроде придворная». «Ну да, конечно. Раз я не могу убить твоего учителя, то хотя бы убью тебя». Князь замахнулся, наверное, собирался схватить за шею, но я резко врезала ему в нос. «Нет уж, больше меня никто не ударит, как на рынке в Оромарисе. Он отшатнулся, но не перестал меня держать. Тогда я пнула его под колено, а потом зарядила по шее, как учил Демир. Хватка Альтаира ослабла, он склонился в сторону, едва не упав, а я вырвалась и бросилась бежать по галерее, чтобы поскорее спрятаться в своей комнате. Ненормальный князь! Я была уверена, что Вейдун с ним поговорил, а значит, слова лучшего друга для него, как об стенку горох. Я мчалась изо всех сил, почти не притормаживая на поворотах, потому неудивительно, что в одной из галерей на всей скорости в кого-то влетела. «Куда спешишь, малышка?» Вейдун придержал меня за плечи и окинул веселым взглядом, но, заметив, что я сама не своя, резко посерьезнел. «Что-то не так?» «Я...» — начала я, задыхаясь после бега. «Я точно тебя убью!» — раздался позади гневный вопль, и из-за угла вынырнул разъяренный Альтаир с окровавленным носом. слабо я ему, оказывается, врезала. Мягко отстранив меня в сторону, Вейдун схватил Альтаира за руку, когда тот попытался меня ударить. Принц склонил голову и оглядел друга зловещим взглядом из-под лобья, одновременно выворачивая ему руку. «Могу я узнать, что ты устроил в моем доме?» — вкрадчиво спросил он. «Она не та, за кого себя выдает!» — воскликнул Альтаир. «Конечно, не та!» «Это моя сестра». «У тебя нет сестер, кроме Мэй?» «Есть. Я не успел представить ее официально, но это моя сестра. И если ты тронул ее хоть пальцем, то я сломаю тебе руку». «Твою мать, Вейдун!» — скривившись, пробормотал князь, когда Вейдун сильнее скрутил его руку. «Я жду объяснений». «Отпусти его», — вмешалась я. «Это из-за Демира». — Значит, надо сломать руку Демиру? — посмотрел на меня принц. — Нет! — воскликнула я. — Мы же тебе рассказывали. Это из-за войны. Они с Демиром были по разные стороны, когда убили Эльмана, поэтому Альтаир хочет отомстить, но Эльмана не обязательно убил Демир. Вейдун отпустил друга, и тот отшатнулся. — Какая разница? Он командовал войсками, значит, он виноват! — прошипел Альтаир, разминая запястье. Я ведь подозревал какой-то подвох, когда он запросто позволил себя убить. Еще бы, он ведь бессмертный. А все из-за тебя!» Он обвиняюще ткнул пальцем в Вейдуна. Я не пропускал его в МОФА. Это случилось еще двадцать лет назад. Сдержанно ответил принц. «Если у тебя разногласия с Демиром, зачем ты напал на маленькую девочку?» «Смерть за смерть. Если я не могу убить его самого, тогда убью ту, что ему дорога». Трони ее хоть пальцем, и я сам тебя убью. Альтаир растерянно посмотрел на Войдуная. Принц продолжал глядеть на него изпод лобья, и в серьезности его слов можно было не сомневаться. Убирайся, не хочу тебя видеть. Устало проговорил он. Сплошное разочарование. Князь Замер, будто не веря своим ушам, а Войдун закатил глаза и потянул меня за руку. Пошли, сестренка. Пусть постоит, подумает. Для него это, как видно, сложный процесс. Мы добрались до моей комнаты, но принц не стал уходить, а зашел следом. «Извини за этого идиота», — сказал он. «Ты принцесса Баефана, и это больше не повторится». «Нет, я... я принцесса Алтангазара». И Баефана тоже. «Ты моя сестра, а я принц, значит, ты принцесса Баефана. Логично?» «Но так ведь нельзя!» «Кто сказал?» «Ну, а разве можно?» Не понимала я. «Нам все можно. Возьми вот это». Байдун вытащил из кармана золотую табличку и протянул ее мне. «Что это?» Спросила я, хотя и сама уже увидела. «Императорская пайца Она открывает любые двери в Бейфане. Такие есть только у нас с Мэй. Я отдаю тебе свою». «Зачем? Разве тебе она не пригодится?» «Нет, меня и так все знают». Войдун уселся за столик. «Я был императором, помнишь? Мои портреты висели везде, где только можно было повесить». Я стиснула Пайдзу в кулаке. Это был не просто кусок золота, а знак безграничного доверия ко мне. Чем я могла это заслужить? Войдун не просто сбивал меня с толку, а вводил в полнейшее замешательство. спасибо проговорила я а потом добавила брат Вейдун расплылся в счастливой улыбке чуть не прыгая от радости наконец то наконец то все равно прошло не так уж много времени заметила я но ты осчастливила этого старика он указал на себя ты вовсе не старый возразила я из за того что мне пришлось пережить я чувствую себя намного старше ну да ладно «Давай выпьем вина, надо же это отпраздновать!» «У тебя есть вино?» Вейдун подмигнул мне и вытащил из рукава халата небольшую флягу, после чего притянул к себе рюмки, стоявшие на столе, и разлил напиток. Я даже не удивилась. В поведении Вейдуна это было точно не самое необычное. «Кстати, неплохо ты ему зарядила. Нечасто можно увидеть князя Ваха с разбитым носом». Он просто не ожидал такого поворота. Ты давно с ним знаком? До самого детства. Вообще-то...» Вейдун подался вперед, как будто собираясь поделиться секретом, и я с любопытством наклонилась к нему. «У него есть метка». Меня словно ошпарили. «Что? В поединке с Демиром князь Ваха не использовал способности, хотя они у него были». Трудно представить, что случилось бы, если бы один из них не смог держать себя в руках. Вот так вот. Вейдун залпом выпил вино. Что он может? Управлять песком. И какая у него метка? Серебряная. Он приехал сюда, чтобы получить еще одну? Ой, нет, фыркнул Вейдун. Он приехал в гости. На гору духов он больше не ногой. Разве он не хочет стать сильнее и все такое? Ему и этого хватает. К тому же за новой меткой решаются идти только ненормальные, или те, кто ради могущества готов на все. То есть это очень больно. Я испуганно коснулась своего запястья. Там пока ничего не было, но вот-вот должно появиться. Я же говорил, что невыносимо. На несколько дней ты выпадешь из жизни. Кровавая рвота, такая, будто внутренности лезут наружу. То жар, то холод, галлюцинации, бред, ну и всякое такое. Казалось, для него это пустяк. Я поежилась, а потом внимательно присмотрелась к Вайдуну. Он проходил через это целых шесть раз. — Ты ненормальный или ради могущества готов на все? — назрел закономерный вопрос. Вайдун поперхнулся глотком вина и, откашлившись, сказал. — Я... у меня другая ситуация. — Какая? — Не могу сказать. — Это секрет даже от сестры? — Да. Ну и ладно. Рано или поздно я расскажу, но пока не время. «Заинтриговать и идти на попятную? Так не годится!» — заявила я. «Я вообще-то очень загадочный, а ты, как выяснилось, любой секрет разболтаешь Демиру». Я престыженно опустила глаза. «Ну ладно!» — Вейдун махнул рукой. «Плевать на гору духов. Лучше скажи, когда свадьба». «Какая свадьба?» — опешила я. «Ваша с Демиром?» «Я не знаю. Мы ни о чем таком еще не... У нас пока другие задачи». «Ну да, сразить злодея, победить в войне. А пожить в ваши планы вписывается?» «Мы еще не... Да понял я, понял. Так или иначе, жду с нетерпением». Винная посиделка с Войдуном усыпила меня быстрее успокаивающего чая и расслабляющих благовоний. Уже через двадцать минут я уснула и не просыпалась до самого утра. Разбудила меня толпа служанок, которые пришли, чтобы привести меня в порядок для праздника. Говорят, принц проводит с ней время перед сном. Раздались к восьмой сон шепотки. Теперь понятно, почему она тут живет и почему ей дали гранатовое платье. Она наложница принца. Знаете, на ее месте могла оказаться любая из нас. Это даже нечестно. Вот именно. Наверняка она наврала про мастеров боевых искусств. Мне перемывали косточки прямо под носом. Одно из любимых занятий прислуги — сплетни. Их нельзя за это винить. Убирать чужие комнаты и бесконечно готовить очень скучно. Я догадывалась, что рано или поздно обо мне пойдут нелестные разговоры, поэтому не очень удивилась. Решив послушать подробности, я сделала вид, что еще не проснулась. Я видела собственными глазами, как она тренировалась с господином Демиром», — возразил слабый голосок. «Это еще ничего не значит, глупая. К тому же, говорят, у нее не очень получается. Никакая она не мастерица боевых искусств, это уж точно». «Думаю, все-таки никто из нас не мог бы оказаться на ее месте», — продолжалось обсуждение. «Всем известно, что принц равнодушен даже к баифанским красавицам». «Да, возможно, ты права», — тяжело повздыхали в ответ. Я решила, что пора просыпаться. Покряхтев и поёрзав, я с видом восстающего из могилы мертвеца села в кровати. Я глядела служанок пустым взглядом, чтобы они подумали, что я ещё ничего не соображаю. «Госпожа, с добрым утром!» — сказали мне. «Мы пришли приготовить вас к предстоящей коронации». Ушёл, наверное, целый час на то, чтобы привести меня в порядок. Ткань платья глубокого гранатового цвета гладко блестела, отражая дневной свет, и походила на струящуюся рекой кровь. Черные нижние юбки создавали контраст и усиливали основной цвет. Прическа была украшена скромно, но дорого. Кожу выбелили пудрой, чтобы я меньше походила на алтан-газарку для своей же безопасности. Глядя на себя в зеркало, я усмехнулась. Мне нравились зловещие цвета императорской семьи. На самом деле меня наряжали не для того, чтобы я блистала на коронации. Эта церемония пройдет на центральной городской площади, неподалеку от дворца, куда стекутся все горожане и жители окрестных деревень. Чтобы нас с Демиром никто не узнал, поверх нарядов мы накинем черные плащи. Мое роскошное платье предназначалось для последующего ужина в честь новой императрицы. Многие дворы организуют праздничные столы для своих семейств. В саду персиков ничего делать не стали, поскольку нас пригласили к себе в Эйдун и Мэй. Наверняка там будет и Альтаир, так что компания соберется, взрывоопасная. Я очень надеялась, что хотя бы сегодня князь Ваха будет держать себя в руках и не испортит первый день правления Мэй попыткой убить Демира или меня. «Все готово!» Служанки стряхнули с моих плеч несуществующие пылинки и поправили и без того идеальную прическу. после чего с поклоном отступили назад. Я покрутилась перед зеркалом, чтобы убедиться, что выгляжу подобающе для принцессы Баефана, и отпустила девушек. Черный плащ уже был приготовлен. Я решила надеть его в карете, когда мы подъедем к площади, а сейчас покрасоваться в платье. Демир дожидался меня за дверью. Увидев друг друга, мы оба восхищенно сглотнули. Демир был одет подобно Вайдуну, в красно-черный ханьфу с широкими рукавами. Ему соорудили прическу, как у принца, вот только волосы не струились по спине черным водопадом, а скромно лежали на плечах, так как были значительно короче. Я поняла, что раз Демир наряжен в цвета императорской семьи, то для Вайдуна он тоже как родной. — Тебе идет, — тихонько сказала я. — Тебе тоже. Мы вышли к дороге и сели в приготовленную для нас карету. Кучер сразу двинулся в путь. В этот день мы впервые с приезда покинули территорию императорского двора. Я с интересом глядела в окно. Впереди нас и позади ехали другие кареты в сопровождении конных и пеших стражников. С каждой улицы в процессию вливались толпы воодушевленных горожан. Столица выглядела празднично. Фасады домов украсили красными и желтыми бумажными гирляндами. Кое-где колыхались флаги Байфана с изображением Феникса. Почти все лавки были закрыты, но на их навесах раскачивались бумажные фонарики или изгибались дуги полупрозрачной ткани с золотыми звездами. Мы добрались до площади за считанные мгновения. В центре стоял деревянный помост, а по периметру громоздились столы, ломящиеся от различных угощений и напитков. Простые зрители стояли кто где мог, тогда как для придворных приготовили специальные места за деревянной оградой. Пока гости по очереди неспешно выходили из карет, мы успели накинуть плащи. Демир первым выбрался наружу и галантно протянул мне руку, помогая сойти на землю. И его забота вызвала у меня теплую улыбку. Мы заняли места в дальнем ряду среди советников и их многочисленных родственников. Перед сценой я заметила Альтаира. Если он и узнал нас, то нисколько не заинтересовался. «Так много людей!» — заметила я, взяв Демира под локоть. «Не волнуйся, здесь вполне безопасно». Наверное, он решил, что мне не по себе, но на самом деле я просто боялась потерять его из виду. Хотя, возможно, Демир был прав. За два года я отвыкла от большой толпы и чувствовала себя не в своей тарелке. Все с предвкушением ждали начала церемонии. Мэй не стала томить подданных и взошла на помост. Подол ее красно-черного платья украшал феникс, вышитый золотой нитью. Будущая императрица с серьезным лицом подошла к краю помоста. За ней следовал Вейдум, держась чуть поодаль. На площади воцарилась непроницаемая тишина. «Для меня честь сегодня приветствовать вас!» Тихо, но сильно начала Мэй, обращаясь к огромной толпе. Я и не представляла, что ее голос может быть настолько проникновенным, чтобы целиком завладеть вниманием слушателей. Как вы уже знаете, мой брат-император Вейдун изменил закон о престолонаследии и отрекся от трона в мою пользу, как старшего ребенка в семье. Для меня честь взять правление в свои руки и стать вашей императрицей. Сзади к ней подобрался Вейдун, сжимая в руках шпильку с фигурой Феникса, и аккуратно воткнул ее в пучок Мэй. Затем он отплыл назад на почтительное расстояние, как будто дальнейшее его уже не касалось. Все подданные, и мы в том числе, поклонились и хором провозгласили. — Долгих лет, императрице Феникс! Да здравствует императрица! На помост поднялся слуга с рюмкой вина. Мэй аккуратно приняла ее и вскинула руку вверх. «Первый тост я хочу поднять за прошлое, за наших предков, влияние которых до сих пор отражается на нашем настоящем. Без них, без их достижений не было бы сейчас ни нас с вами, ни нашей великой страны». Она перевернула рюмку и горизонтальной дорожкой вылила вино на деревянный пол, отдавая таким образом почести предкам. Мэй тут же подали вторую рюмку. Второй тост – за наше настоящее и будущее. Страна – это не форма правления, не власть и даже не территория. Страна – это люди, это каждый из вас. Я, как императрица, обязуюсь служить вам и выражать ваши интересы как внутри Баефана, так и за его пределами, и клянусь сделать все возможное, чтобы защитить вас и сохранить мир и стабильность. Мэй очень элегантно выпила напиток. Зрители приняли ее речь с восторженными криками, аплодисментами и поклонами. Я же задумалась над прозвучавшими словами. Люди не служат правителю. Правитель должен служить людям, улучшать уровень их жизни и регулировать взаимоотношения внутри общества. жан использует простых людей для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, ведь Алтан-Газару незачем расширять территорию. У нас достаточно ресурсов, наши границы никто не тревожит, потому что и с Кумларом, и с Баефаном мы всегда сохраняли мирные отношения. Вся эта война началась из-за жадности и раздутого самомнения одного человека, который захотел урвать кусок побольше и почувствовать себя господином мира. Я не хочу такой быть. Хочу быть как Мэй. Кажется, наравне с отцом у меня появился еще один пример для подражания. А теперь давайте начнем празднование, провозгласила императрица. Люди повалили к столам. Императорский двор приготовил угощения специально для коронации, и каждый был вправе взять столько еды, сколько мог унести. Демир сразу потащил меня к столику со сладостями и выудил два оранжевых леденца в форме феникса. Это тебе, сказал он, протянув мне один из них. Благодарю, отозвалась я. набивай карманы конфетами а то когда нас еще выпустят в город может оставим их для горожан думаю сладости мы поедим и во дворце к тому же у меня нет карманов пока мы сновали от стола к столу рассматривая чем угощает императорский двор за нами по пятам следовали стражники как няньки за непоседливыми детьми подозреваю это был приказ войдуна долго гулять по бурлящей жизнью в столице нам не позволили Уже через считанные минуты нас затолкали в карету и повезли обратно. — Чувствую себя преступником, — поделился Демир. — Мы когда-нибудь сможем просто посмотреть в угонг. Вейдун просто за нас переживает. Если в городе есть шпионы моего дяди, которые меня узнают, то нас обоих быстро прикончат. — Пусть только попробуют. Я ведь тоже могу нас защитить. Вообще-то шпионы Жанбулата тоже могли обрести способности. а кто-то даже получить больше меток, чем у Демира. Но говорить это вслух я не стала, чтобы не расстраивать своего друга. Похоже, его очень задевало, что кто-то может быть сильнее него. Во дворце все уже подготовили к празднованию. Во все пестрели праздничные украшения, пахло блюдами и благовониями. Карета привезла нас прямо к резиденции императора. Мы оставили плащи в карете, снова явив всю свою красоту. а потом в сопровождении стражи прошли в сад, посреди которого стояла беседка. — Как называется сад императорской семьи? — задумчиво поинтересовался Демир. — Сад Феникса, — ответила я. — Но ведь они называют сады по растущим там растениям. Сад персиков, сад пионов, сад гибискуса. — Есть еще сад карпов, — добавила я. — Но ты посмотри, сколько тут статуй фениксов. И на крышах, и на фонарях. Наверное, поэтому он так и называется. Непринужденно болтая, мы вошли в пустую беседку и сели за столик, уже накрытый для праздничного ужина. Следом за нами пришел Альтаир. Он оглядел нас с неприязнью, убедился, что войду на Имеи еще нет, и, молча развернувшись, зашагал обратно. «Он нас не любит», — заметила я. «Очевидно, и не полюбит». Я не рассказывала Демиру о вчерашней стычке с Альтаиром. У меня возник порыв прямо сейчас все ему выложить, но я вовремя себя одернула. Демир наверняка сильно разозлится. Лучше оставить его пока в неведении, чтобы никто сегодня не подрался. — Давай я налью тебе вина, — предложил Демир, потянувшись к глиняному кувшину, и плеснул мне немного в рюмку. Я потянулась к тарелкам и взяла палочку сельдерея. Байфанское вино было очень крепким, так что стоило закусывать. «Как тебе Мэй в императорской роли?» — спросил Демир. «Думаю, она справится. По крайней мере, выглядела она внушительно и многообещающе». «Да», — согласился он. Я залпом осушила рюмку и сразу откусила сельдерей. Демир, хоть и не пьянел, выпил со мной за компанию. «Ты видела когда-нибудь фейерверки?» — задал он вопрос. «Да». У нас их иногда пускают по праздникам. А я еще ни разу не видел, зато много слышал о них. Говорят, сегодня вечером все небо будет усеяно взрывающимися огнями. Значит, поэтому столы накрыли на свежем воздухе, догадалась я. Наверное. Так мы сидели, ожидая остальных. И мне показалось, что мы уже долго находимся наедине. Я умудрилась выпить несколько рюмок вина, которые мне невозмутимо подавал Демир. Вскоре у меня закружилась голова, а в глазах начало двоиться. «Боюсь, что когда они придут, я буду уже все», — пожаловалась я. «Тогда тебе пока хватит», — он отодвинул кувшин на другой конец стола. «Демир, когда ты остался без способностей, ты хоть додумался напиться?» «Если честно, да», — усмехнулся он. «С императором за компанию. Оказывается, Вейдун большой любитель вина и прячет в ханьву по несколько фляг». Мы посмеялись над Вейдуном. Он хоть опасный человек, но иногда бывает забавным. Демир заботливо положил мне в тарелку несколько больших буус из дрожжевого теста, которые тут называли бао листья салата и еще палочки сельдерея. Я ж побольше, чтобы так быстро не пьянеть!» Меня мгновенно захлестнуло чувство доброты и нежности. Я и раньше испытывала его, когда Демир обо мне заботился. Но сейчас из-за алкоголя оно стало в разы сильнее. Казалось бы, принцесса должна быть привычна к такому отношению. Однако, в отличие от придворных и слуг, Демир делал это по собственному желанию, а не из обязательств. Вряд ли я когда-нибудь найду другого человека, к которому буду настолько небезразлична. Не осознавая, что делаю, я приблизилась к нему. Весь мир раскачивался из стороны в сторону. Но я оперлась о плечо Демира и, мягко и немного неуклюже, поцеловала его в щеку. Он застыл, ошеломленно глядя перед собой, а потом сдавленно спросил. «Это... за что?» «Просто так. Демир какое-то время не решался посмотреть на меня, а когда все же повернулся, в его взгляде сквозило что-то новое, чего я никогда прежде не видела». Улыбка, нежность и... Что-то еще, неясное моему затуманенному сознанию. Понимала я только одно. Мне хочется его поцеловать, но уже не в щеку, а по-взрослому. Возможно, момент был самый подходящий, однако мы так долго соображали, что упустили его. Между нами вклинилось чужое лицо. Ничье иное, как вездесущего принца Вейдуна. Он обнял нас обоих за плечи и с интересом заглянул в лица. «Что делаете?» — весело спросил он с широкой улыбкой. Он был так близко, что я заметила, какие у него острые клыки. Ну, точно лисица. «Сидим», — вяло отозвалась я. «Понятно». Вейдун внезапно наклонился ко мне и крепко поцеловал в щеку. а потом, к моему удивлению, поцеловал и Демира, пробормотав что-то вроде «зятёк» и потрепав его по волосам. Если я отнеслась к этому более-менее спокойно, то Демир выругался и стал оттирать щёку ладонью, да так сильно, что кожа покраснела. Мне стало очень смешно, и я в голос рассмеялась. «Рад, что тебе весело!» — обиженным тоном заметил Демир. Однако по нему было видно, что он сам едва сдерживается, чтобы не засмеяться. За стол уселись Вейдун, Мэй и хвостом следовавший за ними Альтаир. Причем все сели, как нормальные люди, а принц развалился, забросив ноги чуть ли не в тарелки. «Чем занимались?» — продолжил допрашивать нас Вейдун. «Разговаривали», — коротко ответил Демир. «О чем?» «Неважно». «Как вам коронация?» «Все прошло замечательно», — ответила я. «Кстати, Альтаир нам даже не докучал». Князь смирил меня убийственным взглядом. «Мы поговорили с ним и пришли к выводу, что в случившемся нет ничьей вины», — заявил Вейдун. «Альтаир обещает, что больше не будет вам мстить». «Почему ты говоришь это за него?» — ощетинился Демир. «Альтаир язык проглотил». Князь Ваха резко выпрямился, из-за чего стоявшая на столе посуда звякнула. Демир напрягся, ожидая нападения, но переживать оказалось не из-за чего. «Я был неправ», — сухо сказал Альтаир. «Приношу свои извинения». «Хорошо, мы их принимаем», — ответил Демир. «Ну вот видите», — довольно заметил Вейдун, хотя с обеих сторон это прозвучало неискренне. «А почему никто не ест? Скорее налетайте на кушанье», — подогнала Насмей. «Моим первым указом будет следующий. Никто не выйдет из-за стола, пока все эти закуски не будут съедены». «Ну и указы у тебя, сестричка!» – произнес Вейдун, потянувшись к тарелке с бао и сельдереем. «Мне нравится». Я до сих пор не успела притронуться к закускам, которые положил для меня Демир, поэтому стала активно орудовать палочками. «Интересно», – с хрустом прожевав овощ, спросил Вейдун. «Если у Кары и Демира родятся дети, то они будут принцами и принцессами Алтангазара, Кумлара, Орамариса или Баифана». Я чуть не подавилась. «Если рассуждать логически, — подхватила Мэй, — то они могут наследовать троны всех государств нашего континента». Я покраснела до ушей и уставилась в свою тарелку. «Так сразу и не скажешь, но эти близнецы — просто два яблочка от одной яблоньки». «Кроме городов-государств, конечно», — подал голос альтаир «Духи, и он туда же!» На Демира я избегала смотреть, но заметила, что он тоже притих. Наверное, эти трое были довольны, раз им удалось смутить даже его. Неловкость исчезла, когда близнецы живо заговорили о чем-то отвлеченном. Демир подлил мне вина. Я с удовольствием выпила и вернулась к недоеденным Бао-Дзи. Скоро начнется! — оповестил вдруг Вейдун, подняв взгляд к темнеющему небу. — Что начнется? — не поняла я. — Фейерверк! Он оказался прав, потому что через пару минут небо взорвалось и покрылось многочисленными разноцветными всполохами, напоминающими одуванчики. «Смотри, мир! воскликнула я, но он и сам уже смотрел. Я схватила его за руку и выволокла из беседки, чтобы полюбоваться огнями под открытым небом. Они были везде, их по очереди пускали с разных концов города, и весь небосвод оказался усеян искрящимися облаками. На подготовку праздника императорский двор явно не поскупился. «Теперь можно сказать, что в этой жизни я повидал уже почти все», — сказал мне Демир. Когда фейерверки стали утихать, мы вернулись к столу. «Ну что ж, Амай Демир, готовы завтра-послезавтра отправиться в Мофа?» — спросил принц после неизвестно какой по счету рюмки. «То есть как оклемаемся после этого праздника?» «Я готова», — с уверенностью отозвалась я. «Значит, ты приняла решение», — уточнил он. «Да». «Хорошо. Все будет устроено». Мы веселились еще пару часов, но подробности я уже не запомнила, потому что, как оказалось, совсем не знала свою меру. В Алтангазаре я пила виноградное вино, но тут его делали из сорга, и оно было гораздо крепче. К ночи я была уже никакая, поэтому Деймиру пришлось вести меня до комнаты под руку. «Аккуратно, Шамай!» – все приговаривал он. «Главное не упасть в пруд. Снова. А тогда я была вообще-то трезвая». И я, как ненормальная, засмеялась. Не знаю, как мы оказались в саду персиков, но если бы я где-то упала, меня бы это почти наверняка отрезвило. Демир довел меня до кровати, и я, обессиленно сев, полетела прямиком на подушку, но он успел меня подхватить. «Раздевать тебя я, конечно, не стану, но хотя бы уберу шпильки», — сказал он. Меня в ту минуту совсем не волновало, что острые украшения могут воткнуться в голову, если я неудачно приземлюсь. Я задремала, пока Демир расплетал мою прическу. Закончив, он встряхнул мои волосы, что меня разбудило. Наверное, он проверял, не осталось ли в них чего. Когда он мягко опустил меня на подушку, я обняла край одеяла. а потом ощутила на лбу поцелуй, но так и не поняла, приснился он мне или нет.